Глава 8. Об обязанностях по отношению к другим людям. Продолжение пункта 1. О дружбе. Относительно уже прошедшей дружбы необходимо заметить следующее. Человек должен питать уважение к имени дружбы даже тогда, когда друг наш становится врагом. Мы должны чтить прошедшую дружбу и не показывать, что способны к ненависти. По прошествии времени отрицательно отзываться о своих друзьях, доказывая тем самым, что не уважаешь дружбу, что ошибся в выборе своих друзей, и теперь неблагодарен по отношению к ним, не только скверно, но и не является признаком ума, поскольку те, кому все это говорится, думают, что их ждет такая же участь в случае, если станут твоими друзьями, а потом поссорятся с тобой и не захотят дружить». Необходимо так держать себя по отношению к другу, чтобы нам ничего не навредило, если бы он оказался нашим врагом. Мы не должны ничего спускать ему с рук, не предполагая при этом, что он может оказаться нашим врагом, иначе между нами не существовало бы доверия. Если человек полностью полагается на своего друга, доверяя ему все тайны, которые могут уменьшить его собственное счастье, окажись тот врагом и выболтай их, то доверять их ему... очень неосмотрительно, ведь он может выболтать их либо по неосторожности, либо из желания навредить, если бы действительно стал нашим врагом. Тот, у кого вспыльчивый друг, который в возбуждении может пожелать нам виселицы, а успокоившись просит прощения, не должен такому человеку ничего доверять. Спрашивается, можно ли быть другом каждого человека? «Всеобщая дружба». Это быть другом людей вообще, иметь благоволение по отношению к каждому. Но быть другом каждого невозможно, ведь тот, кто является другом каждого, не имеет своего друга. Но дружба — это особый союз. Только о некоторых людях можно, правда, сказать, что они друзья каждого из нас, если они способны дружить с каждым из нас. Таких граждан мира мало, они обладают благими убеждениями и склонны все рассматривать с лучшей стороны. Это добросердечность, соединенная с рассудком и вкусом, и делает одного другом всех. Это уже высокая степень совершенства. Однако люди склонны создавать особые союзы. Причина этого состоит в том, что человек всегда начинает с особенного и продвигается ко всеобщему. В этом заключается побуждение природы. Без друга человек совершенно одинок. В дружбе добродетель культивируется и в малом. Страница 190. Пункт второй. О враждебности. Враждебность – нечто большее, чем отсутствие дружбы. Если у человека нет друга, то из этого еще не следует, что он враг каждого из нас. У него может быть доброе сердце, но у него нет дара нравиться и располагать к себе других. Он может иметь благие убеждения, но не знает, как снискать дружбу, не придавая значения всем людским промахам. Такой человек может не иметь друзей, но из этого еще не следует, что он имеет дурную душу. Подобно тому, как дружба заключается во взаимном благоволении и симпатии, так и враждебность во взаимном неблаговолении и антипатии. Можно испытывать кому-то антипатию, но при этом не быть неблагосклонным. Мы испытываем кому-то антипатию, если не находим в нем той доброты, которую ищем. Мы не можем общаться с Ним, и Он не может стать нашим другом. Однако по отношению к Нему мы не питаем никакой недоброжелательности, желаем Ему добра, и даже что-нибудь подарили бы Ему, лишь бы только Он ушел. Недоброжелательность мы питаем лишь к тому, кому не желаем добра. Поскольку враждебность состоит в недоброжелательности и неблагосклонности, когда человек находит удовольствие в том, что доставляет неприятность другому, постольку мы не должны питать враждебных чувств никому. Ведь это само по себе ужасно, когда человек ненавидит других и желает им несчастья. Человек является достойным любви в собственных глазах, когда находит себя преисполненным любви. Человек, не питая враждебности к своему врагу, может все-таки иметь его, Можно сторониться своего врага, можно желать, чтобы он почувствовал, что значит испытывать несправедливость других, можно по отношению к нему быть злым и нетерпимым, но не быть ему врагом, поскольку все это еще не основание, чтобы делать его несчастным. Таким образом, истинной враждебности ты питать к нему не должен. Мы можем, конечно, кого-либо ненавидеть, если он в отношении нас вел себя так, что выболтал наши тайны, благодаря чему у нас и возникли неприятности. В этом случае он заслуживает ненависти, но только на этом основании нельзя считать его нашим врагом. Из-за этого мы не должны причинять ему зла, потому что враждебность — это выраженное намерение творить зло другому. Миролюбивый человек тот, который ко всем видам ненависти питает отвращение. Миролюбив человек может быть двояка: когда желает мира только для себя, или когда способствует миру для других». Последнее, великодушнее, это миролюбивое намерение отличается от безразличия, при котором человек избегает всякой ссоры и неприятностей, доставляющих неудобства, но определяется такое намерение не его мягким характером, а сердечностью и доброй душой. Миролюбивый нрав, происходящий из принципов, тот, который не зависит от мягкого темперамента, а является таковым из принципов. Мизантропия — это человека ненавистничество, проявляющееся двояким образом — нелюдимостью и враждебностью к людям. Нелюдимый человек боится людей, в которых видит врагов. Враждебен к людям тот, кто сам является врагом других. Нелюдимый избегает людей из-за темперамента. Такой человек считает себя недостаточно хорошим для других, ограниченным, но поскольку он все-таки честолюбив, то уединяется и избегает людей». Страница 191. Человек враждебный людям избегает людей из принципа, считая себя слишком хорошим для других. Мизантропия происходит частично из недовольства, частично из недоброжелательства. Мизантроп из недовольства видит всех людей плохими. Он не находит в них то, что ищет. Он не испытывает ненависти к ним, желает им добра, но только недоволен ими. Таковы унылые люди, не умеющие составить представление о человеческом роде. Мизантроп из недоброжелательства – тот, кто никому не желает добра, а зла желает всем. Пункт 3. Об обязанностях, проистекающих из права человека. Что представляет собой право, определяется в юриспруденции. Право показывает необходимость действий, происходящих из полномочий или из принуждения. Этика же показывает необходимость действий, происходящих из внутренней обязанности, которая возникает из права других людей, а не из принуждения человека. Во-первых, мы должны в первую очередь обратить внимание на то, из каких принципов возникают обязанности. Если мы что-то должны кому-либо соответственно его праву, то мы не должны рассматривать это как результат нашей доброты и благородства. действия долженствования мы не должны выдавать за действия по мотивам склонности». Обозначение обязанностей не должно подвергать изменению. Если человек лишил другого чего-либо, и в случае нужды оказал ему услугу, то это не великодушие, а слабая замена того, чего тот был лишен. Сама гражданская конституция создана уже таким образом, что мы принимаем участие в открытых и всеобщих принуждениях. Примечание. Менсер. Обсуждение. Конец примечания. Соответственно этому, действия, которые совершаем относительно других, мы рассматриваем не как исходящие из доброты и благодушия, но лишь как малую замену того, что отняли у другого, благодаря такому общественному устройству. Во-вторых, все действия и обязанности, проистекающие из права других людей, являются наивысшими среди обязанностей по отношению к другим. Все действия, продиктованные добротой, разрешены лишь постольку, поскольку они не противоречат правам других. Если же противоречат, то такое действие морально запрещено. Так я не могу спасти от нищеты ни одну семью ценой оставленных после этого долгов. Таким образом, нет ничего более святого в мире, чем право другого. Доброта — это изобилие. Тот, кто не совершил никаких добрых дел, но и не ущемлял права других, тот все-таки может остаться порядочным. если бы все были такими, то бедных не было бы вообще. Тот же, кто всю жизнь совершал добрые дела, но притеснял права хотя бы одного человека, тот это притеснение не может искупить всеми своими добрыми делами. Но все-таки обязанности, проистекающие из уважения права и доброты, не являются столь высокими, как обязанности относительно самого себя. Движущей силой обязанностей, проистекающих из права других, Не должно быть принуждения, иначе человек превратится в плута, уважающего право из страха перед наказанием. Движущей силой не должен быть также и страх перед наказанием Божьим, так как это будет то же самое. Страница 192, пункт 4. О справедливости. Справедливость — это право, не предоставляющее никаких полномочий принуждать другого. Это право, но не право принуждения. Если кто-либо работал на меня заранее обговоренную плату, но сделал больше, чем я требовал, то он, правда, имеет право требовать оплаты за дополнительную работу, но не может принудить меня сделать это. Если же он пожелает снова привести дело в первоначальное состояние, то этого также сделать не сможет. Если не захочу я сам, так как относительно моего дела никто не имеет никаких прав. Он, таким образом, не располагает возможностью принудить меня, поскольку это не было обговорено и объявлено. Так как если кто-либо обладает полномочиями принуждать меня, то его действие должно вытекать из права другого. Но, помимо этого, оно должно покоиться и на внешне достаточных условиях вменения права, которые предоставляются при помощи внешне, само собой, разумеющихся доказательств. «Кором форо интерно» то есть перед внутренним судом, это справедливость строгого права, но не «coram foro externo», то есть перед внешним судом. Справедливость, таким образом, есть право, в котором основания внешней меняемости права «coram foro externo» незначимы, но значимы перед совестью. Пункт пятый. «О невиновности». Юридически кто-либо виновен, если совершил действие, направленное против права другого. Но этически он виновен уже тогда, когда у него лишь возникла мысль о том, чтобы совершить такое действие. Христос ясно выражается, когда говорит «Коль скоро ты посмотришь на женщину» и так далее. Поэтому, когда кто-либо не совершенствует свой образ мыслей, то всегда останется с этической точки зрения виновным в преступлении, которое не совершил из-за отсутствия условий. Действие было бы совершено, так как в мыслях решение было уже принято, но помешали лишь обстоятельства. Чистота убеждений освобождает нас от вины этических обязанностей, этической вины. Лишенный чистоты убеждений человек перед моральным судом будет выглядеть так, как если бы он совершил действие, ведь человек и во внешнем суде будет повинен в действии, даже если к этому его привели только обстоятельства. Так иной не является виновным в преступлении, поскольку он не попал в такие обстоятельства, но окажись он перед тем же соблазном, был бы повинен в том же преступлении. Таким образом, все зависело только от внешних обстоятельств. Соответственно этому не существует добродетели столь сильной, для которой невозможно найти соблазна. Мы знаем наши внутренние убеждения недостаточно хорошо до тех пор, пока не оказываемся в обстоятельствах, в которых оно проявилось бы. Страница 191. Ведь даже каждый злодей имеет желание быть хорошим и считает себя таким. Но кто может сказать, что у того или другого был соблазн обмануть своего ближнего и он не сделал этого? Чистоту внутренних убеждений необходимо практически показывать при каждом возможном случае это и есть моральная невиновность. Человек часто гордится своей невиновностью, еще не подвергшись искушению. У человека есть причина. чтобы избежать искушения. Поэтому и Христос, Вотчи наш, в этой моральной молитве, которая даже тогда, когда мы просим о дневном хлебе, указывает больше на скромность, чем на заботу о пище, считал нужным просить не вводить в искушение. Потому что кто знает, как далеко простираются наши моральные качества, и кто выдержал бы все искушения? Небо лучше всех знает нашу вину. Кто может сказать, что он морально не виновен? Мы можем быть невиновны еще перед фору экстерна, перед внешним судом, но не здесь. Пункт 6. О вреде. О вреде ничего сказать невозможно, так как это касается уже прав других. По отношению к тому, кто оболгал и обманул меня, я не поступлю несправедливо, если оболгу и обману его. Но вообще, в соответствии со всеобщим человеческим правом, я совершаю несправедливость. Человек, оболгавший меня, не может, правда, пожаловаться на меня, но я все-таки также не прав. Таким образом, не к чему хвалиться, что мы по отношению к другому не совершили никакой несправедливости. Мы могли все-таки совершить несправедливость вообще. При оскорблении необходима компенсация или удовлетворение. Если это произойти не может, то следует просить прощения. Если человек доказывает свое сожаление о нанесенном оскорблении, и жалеет о том, что оскорбил другого, но другой не удовлетворяется этим, то ему делает честь то, что он просит прощения. Последнее, следовательно, не является унижением. Пункт 7. О мести. Жажда права отличается от жажды мести. Каждый человек обязан отстаивать свое право и следить, чтобы другие не топтали его ногами. Он не должен отказываться от человеческого преимущества иметь право, а обязан так долго отстаивать его, как только может, потому что, отказываясь от своего права, он отказывается и от права называться человеком. Следовательно, всем людям свойственно желание бороться за свои права, защищать их, что включает в себя требования, и при помощи насилия удовлетворять оскорбленное право. Когда мы слышим, что по отношению к кому-то была допущена несправедливость, то это сердит нас, мы жаждем, чтобы другой почувствовал, что значит оскорблять права людей. Допустим, мы работали для кого-либо, а у него отсутствует желание заплатить за это, и он делает столько оговорок, что это уже задевает наше право, и мы не должны позволять, чтобы с ним играли. Страница 194. Здесь речь идет не о жалких двух талерах, а о нашем праве, которое представляет собой нечто большее, чем сто 100 или тысяча талеров. Если же наша жажда права идет дальше, чем необходимо, чтобы защитить его, то это уже месть. Месть связана с непримиримостью, с болью и бедами, которые мы желаем доставить тому, кто ущемил наше право, хотя этим самым не внушаем никакого уважения к нашему праву. Такое вожделение уже порочно и представляет собой жажду мести. Пункт 8. О наушничестве. Необходимо провести различие между открытым и коварным врагом. Льстивый, тайный и коварный враг более опасен, чем неприкрытая злостность, даже тогда, когда она связана с насилием. Потому что человек может в этом случае защититься от нее, а от коварной злобы защититься невозможно. Последнее уничтожает всякое доверие между людьми, а открытая вражда нет. На того, кто открыто заявляет, что является врагом, можно положиться». Коварная скрытая злостность, стань она всеобщей, положила бы конец всякому доверию вообще. Мы презираем этот вид злостности более чем злостность, использующую силу, потому что коварная злостность не имеет никакой ценности и не содержит в себе никакого источника добра. Открытого злодея еще возможно научить дисциплине. Дикость его еще может пройти того же, кто не имеет в себе источника добра, Научить этому невозможно. Пункт 9. О ревности и возникающих из нее недоброжелательности и зависти. Люди обладают двумя средствами самооценки. Сравнение себя с идеей совершенства и с другими людьми. Человек имеет хороший масштаб, если сравнивает себя с идеей совершенства. Если же сравнивает себя с другими, то может часто прийти к противоположным результатам, чем когда оценивает себя соответственно идее совершенства. Потому что все зависит от того, какими свойствами обладают те, с которыми он себя сравнивает. При сравнении себя с идеей совершенства, проигрывает и должен проявить усилия, чтобы стать похожим на нее. Если же он сравнивает себя с другими, то может все-таки обладать большей ценностью, потому что те, с кем он себя сравнивает, могут быть большими плутами. Люди с большим удовольствием оценивают себя, сравнивая с другими, так как в этом случае они всегда имеют преимущество. И даже из тех, с кем себя сравнивают, они выбирают наихудших, а не наилучших, потому что на таком фоне они будут блистать наилучшим образом. Если они начинают сравнивать себя с людьми, имеющими большую ценность, то тем самым самооценка оборачивается их недостатком. Остаются только два пути сравнения с совершенством других. «Я пытаюсь» или «достичь» совершенства, которым обладает другой, или «преуменьшить» его. Страница 195 «Таким образом я или увеличиваю свое совершенство, или принижаю достоинство другого, и вследствие этого всегда буду превосходен». Поскольку последнее удобнее, то люди предпочитают «преуменьшать» совершенство другого, вместо того, чтобы увеличивать собственные. Это и является причиной ревности. Когда люди, сравнивая себя с другими, находят у них совершенство, то по поводу каждого из найденных ими совершенств другого будут испытывать чувство ревности и стараться его совершенство преуменьшать с тем, чтобы возвысить собственные. В этом выражается недоброжелательная ревность. если же я пытаюсь увеличить мои собственные совершенства, чтобы стать равным другим, то это будет соревнованием. Ревность представляет собой родовое понятие, подразделяющееся на недоброжелательную ревность и на соревнующуюся ревность. Но поскольку соревнующаяся ревность является делом более трудным, люди склоняются к недоброжелательной ревности. Соответственно этому родители воспитания детей – должны следить за тем, чтобы ориентировать их на достойные действия не с помощью уравнения, на других, так как у них в таком случае появляется недоброжелательная ревность, и они будут питать злобу к тому, кто им ставится в пример. Если же мать еще и говорит, «Посмотри, сынок, каков соседский мальчик-фриц, как хорошо он себя держит, как он прилежен», то тот сразу же начинает сердиться на фрица и думать, что если бы не фриц, то он был бы лучше всех. Ребенок, правда, может стараться приобрести те же самые совершенства, которыми обладает соседский мальчик, но так как это трудно, то он впадает в зависть. Добро должно быть представлено детям в том виде, как оно существует в себе и для себя, независимо от того, будут ли другие лучше или хуже. Ведь если бы другой не был лучше, то и у этого отсутствовал бы стимул становиться лучше. подобно тому, как мать может сказать, «Посмотри, он лучше, чем ты?» Сын может ответить, «Да, правда, он лучше меня, но посмотри на других, еще намного больше тех, кто хуже меня». Поэтому, если сравнение представляется подходящим для одной стороны, то и для другой стороны оно может оказаться также подходящим. В этом состоит очень распространенная ошибка воспитания. Когда родители ставят детям в пример других, Они культивируют в них ревность, заранее предполагая ее, так как в противном случае дети были бы совершенно равнодушны по отношению к другим. Дети же, в конце концов, выбирают второй путь, потому что легче принизить совершенство других, чем возвысить собственные до их уровня. Так зарождается недоброжелательность. Ревность представляет собой естественное чувство. Но это не изменяет нас за то, что мы культивируем его. Ревность — это вспомогательное средство, движущая сила, если мы еще не обладаем максимумами разума. Тогда, когда мы уже обладаем максимумами разума, то в этом случае должны ограничивать ее посредством разума. Примечание. У Менцера сокращение — движущая сила. Если мы еще не обладаем максимами разума, то в этом случае должны ограничивать ее посредством разума. Конец примечания. Поскольку мы являемся деятельными людьми, то нам даны многие движущие силы, такие как тщеславие, и среди них также ревность. Но коль скоро господствует разум, мы должны пытаться совершенствовать себя не потому лишь, что другие опережают нас, а только сами по себе. Тогда движущая сила ревности должна прекратить свое существование, а ее место — Должен занять разум. Страница 196. Ревность особенно свойственна лицам одинакового сословия и профессии, например, купцам, а особенно ученым одной профессии, так как другие не принимаются ими в расчет. Женщины ревнивы между собой относительно лиц другого пола. Недоброжелательность – это то, когда человек раздосадован превосходством других». Мы чувствуем себя слишком униженными из-за счастья другого и поэтому недоброжелательны к нему. Если же мы недовольны тем, что другой обладает частицей счастья, то это зависть. Зависть бывает тогда, когда мы желаем несовершенства и несчастья другим не потому, что благодаря этому хотим стать совершенными и счастливыми, но потому, что только тогда мы будем чувствовать себя совершенными и счастливыми». Человек стремится быть счастливым таким образом, чтобы вокруг него все были несчастны. Он сладость счастья ищет в том, чтобы лишь самому испытывать наслаждение, в то время как другие несчастны. Такова зависть, о которой ниже будет сказано, что она дьявольского происхождения. Недоброжелательство более естественно, хотя и его нельзя одобрять. Добродушные люди также могут быть недоброжелательными. Когда, например, у человека плохое настроение – а другие все радуются, то он завидует другим, потому что одному иметь плохое настроение тогда, когда все вокруг радуются, тяжело. Если только мне попалось плохое блюдо, а всем другим хорошее, то мне это действует на нервы, и я завидую им. Но если в целом городе никто не имеет лучшего, то я доволен. Смерть переносима постольку, поскольку все люди смертны. Но если же все должны были бы жить, и только я один умереть... то это сделало бы меня несчастным. Мы помещаем себя в отношении вещей, но не в сами вещи. Мы недоброжелательны из-за того, что другие счастливее нас. Когда добрая душа счастлива и радостна, то она желает, чтобы все во всем мире были точно так же радостны и счастливы. Такой человек не будет недоброжелателен никому. «Неблагосклонность — это то, когда человек никогда не желает другому даже того, чего не хочет сам. В этом проявляется уже злостность души, но еще не зависть. Если я не желаю, чтобы у другого была та часть моей собственности, в которой я не нуждаюсь, то это еще не значит, что я один хочу обладать всем, а другой — ничем. Я еще не завидую его собственности». Человеческая природа содержит много недоброжелательности, которая может оказаться завистью, но еще не является ею. Рассказ в обществе о несчастье другого, которое, однако, еще сносно, или о падении известных богатых лиц, воспринимается нами с большим интересом. И хотя мы не показываем виду, что нам это нравится, но в глубине души наслаждаемся про себя». Или когда мы в бурю или скверную погоду, сидя возле теплой печки и кофейного столика, заводим речь о человеке, находящемся в такую погоду в пути или в плавании, то мы еще более наслаждаемся нашим счастьем, и ощущение уюта возрастает. Итак, нашей натуре свойственна недоброжелательность, которая, однако, еще не является завистью. Самыми ужасными тремя пороками, которые мы можем рассматривать все вместе, и которые воплощают подлейшие и злейшие наши пороки – являются неблагодарность, зависть и злорадство. Когда же они достигают своей высшей степени, то превращаются в дьявольские пороки. Страница 197. Все люди бывают сконфужены оказанными им благодеяниями, потому что человек становится обязанным тому, кто оказал ему благодеяние. Но каждый стыдится быть обязанным. Великодушный человек поэтому не принимает благодеяния, чтобы не быть обязанным. В этом уже заключается зачаток неблагодарности. Если человек, испытавший благодеяние, горд и своекорыстен, то будет и неблагодарным, потому что из гордости стыдится быть обязанным кому-то, а из своей корысти не хочет оказывать ему такое же благодеяние. Поэтому он будет упрям и неблагодарен. Если же эта неблагодарность возрастет до такой степени, что он своего благодетеля даже переносить уже не сможет и станет его врагом, то это и будет степень дьявольского порока, потому что ненависть и преследование человека, совершившего добрые дела, не согласуются с человеческой природой. К тому же возник бы большой вред, если бы люди стали более всего бояться благодеяний и, видя, как плохо из-за этого с ними обращаются, превратились бы в мизантропов. Вторым пороком является зависть, которая крайне отвратительна, поскольку человек в таком случае хочет не только быть счастливым, но быть счастливым лишь один — Человек этот желает таким образом наслаждаться своим счастьем, чтобы все вокруг него были несчастны. И только тогда он будет по-настоящему радоваться своему счастью. Подобный человек хочет во всем мире уничтожить счастье и поэтому становится непереносим. Третьей разновидностью дьявольской злостности является злорадство, заключающееся в том, что человек находит непосредственное удовольствие в неудачах других. Например, когда человек создает атмосферу враждебности в браке, или где-нибудь еще и радуется, наблюдая несчастье другого. Здесь можно отметить одно правило. Никому нельзя повторять того, что было отрицательного сказано тебе о ком-либо другими, за исключением того случая, когда умалчивание приносит другому вред. Повторяя это, я сею враждебность, потому что другой лишается покоя, чего не произошло бы в том случае, если бы я промолчал и по отношению к тому, Кто мне сообщил, я действую также вероломно. Наша забота состоит в том, чтобы порядочно вести себя, и тогда весь мир может говорить все, что угодно. Последнее же я должен опровергать не при помощи слов, а своим образом жизни. Как говорит Сократ, мы должны вести себя так, чтобы люди не верили тому, что говорится не в нашу пользу. Все три свойства – неблагодарность, зависть и злорадство – являются дьявольскими пороками. поскольку выражают непосредственно склонность к козлу. То, что человек обладает опосредованной склонностью ко козлу, является человеческим и естественным. Например, скряга хочет как можно больше присвоить себе, но он не испытывает удовольствия, когда у других ничего нет. Таким образом, пороки бывают прямо или косвенно злыми. Упомянутые три порока злы непосредственно. Спрашивается... Свойственна ли человеческой душе непосредственная склонность к злу, то есть склонность к дьявольскому пороку? Дьявольским мы называем такое зло, которое развито у людей до степени превышающей натуру человека. Точно так же добро, выходящее за границу человеческой натуры, мы называем ангельским. Страница 198 Счастье относим мы к небу, зло — к аду, а середину оставляем на земле. Но можно верить, что в природе человеческой души не существует непосредственного стремления ко злу, а только косвенное. Человек не может быть настолько неблагодарен, чтобы ненавидеть других. Он лишь очень горд, чтобы быть благодарным. Впрочем, он даже желает другому счастья, но только хотел бы быть подальше от него. Так человек не радуется непосредственно бедам других. Когда, например, с кем-либо случается несчастье, то радуется, потому что этот человек был самодовольным, богатым и эгоистичным, поскольку людям нравится поддерживать равенство. Человек, таким образом, не обладает непосредственной склонностью ко злу, как таковому, а лишь опосредованной. Но злорадство часто проявляется уже достаточно сильно в юности. Так дети творят часто злые шутки с помощью иголки. Они делают это из баловства, не думая о том, что почувствует другой. Занимаются они и другими подобными играми, например, прищемляют хвост кошки или собаки, приводя тем самым животных в страх. Должны видеть, во что это может вылиться, и заранее предотвращать поступки, которые представляют определенный вид зверства. В человеке есть что-то от дикого зверя, которого он никак не может укротить. Источник этого нам неизвестен. Для некоторых свойств мы вообще не можем найти какого-либо основания. Так существуют звери, которым свойственна тяга захватывать все, что им никогда не пригодится, и кажется, что человек как будто унаследовал эту тягу от зверя. О неблагодарности мы можем заметить еще следующее. Помощь, оказываемая другим В ситуациях нужды есть благодеяние, ради потребностей других – доброта, а ради удобства – вежливость. Другой может оказать нам благодеяние, которое, однако, мало что будет ему стоить. Мы благодарны другому за оказанное нам благодеяние в соответственно степени движимой им благожелательности. В выражении благодарности мы руководствуемся теми усилиями, которых стоило оказанное нам благодеяние. Мы бываем благодарны Не только за то добро, которое нам сделали, но и за доброе отношение к нам. Благодарность двояка. Она может проистекать из долга и из склонности. Благодарность из чувства долга, та, которую мы выражаем не тогда, когда нас трогает доброта других, а когда мы видим, что следует быть благодарными. В этом случае мы обладаем не благодарным сердцем, а лишь принципами благодарности. И склонности мы благодарны тогда, когда в себе ощущаем ответную любовь. Рассудок наш имеет одну слабость, нередко известную нам, а именно. Условия мы вкладываем в сами вещи, в то время как оно является условием нашего рассудка. Точно так же, как силу мы оцениваем не иначе, как по препятствиям, так и о благодеянии мы можем судить лишь по степени затруднений. Мы можем даже не заметить благодеяния и любви того, у кого отсутствует для их проявления всякого рода затруднения. Когда Бог творит кому-либо добро, то человек думает, что это не стоило ему никаких усилий, и когда благодарит Бога, то льстит ему. Это естественный образ мысли человека. Человек в состоянии испытывать страх перед Богом, но далеко не способен любить Бога из склонности, поскольку постигает в нем существо, доброта которого проистекает из величайшего изобилия и которому ничего не мешает проявлять доброту по отношению к нам. Страница 199. Это ведет не к тому, чтобы люди поступали должным образом, а к тому, что сердце человека, когда его распознаешь, действительно так чувствует. У народов было недоброжелательное представление о божестве. Они говорили, что боги сдержаны в своих благодеяниях, хотят, чтобы им только молились и приносили к алтарям множество пожертвований, поскольку считали, что Богу ничего не стоит дать им побольше. Это представление заложено в человеческих сердцах. Только тогда, когда мы прибегнем к помощи разума, то увидим, что степень доброты у божественного существа должна быть столь велика, чтобы все-таки быть добрым по отношению к такому недостойному существу, как человек. Однако мы можем себе помочь. Мы являемся должниками Божьей благодати не по склонности, а по долгу, поскольку Бог — представляет собой совершенно иное существо и не может быть объектом наших склонностей. Необходимо избегать принимать благодеяния. Принимать их возможно лишь при двух условиях. Во-первых, из большой нужды, и во-вторых, из большого доверия к своему благодетелю. Став благодетелем, друг перестает быть другом, превращаясь в покровителя. В этом случае не будет существовать обязанностей в отношении последнего». Но принимать благодеяния без разбора и пытаться искать их неблагородно и невеликодушно, так как этим самым человек обязывает себя. Если же человек находится в большой нужде, то необходимо пренебречь собственной ценностью и принять благодеяние из насущной необходимости. Или человек должен быть уверен, что его благодетель не рассматривает благодеяние как некое обязательство. Впрочем, лучше отказаться от чего-либо, чем принять благодеяние, ведь оно является таким долгом, который не может быть оплачен. Ведь если я дам моему благодетелю даже в десять раз больше, чем он мне, мы все-таки не будем квиты, так как он оказал мне благодеяние, которое не обязан был оказывать. Он первым оказал мне его И если даже я отдам в десять раз больше, то сделаю это лишь для того, чтобы отплатить ему благодеянием и вернуть долг. В этой ситуации я не могу опередить его. Он всегда останется тем, кто первым облагодетельствовал меня. Благодетель может представить свое благодеяние другому, или как долг, или как выражение обязанности. Если он представит благодеяние как долг, то этим заденет гордость другого и уменьшит его благодарность». Если же он не хочет, чтобы человек остался неблагодарным, то должен думать, что исполнил человеческий долг и не считает это долгом, о возмещении которого должен думать другой. Этот другой должен все-таки принять благодеяние как обязательство и быть благодарным своему благодетелю. В таком случае благодеяние допустимо. Благоразумно мыслящий человек не принимает одолжение, а еще меньше благодеяние. Благодарные настроения очень приятные. Даже комедии могут вызвать слезы, но великодушные характеры еще слаще. Мы удивительно ненавидим неблагодарность. Даже если направлена не на нас, она все-таки возмущает до такой степени, что мы сами готовы что-либо предпринять против нее. Это происходит потому, что из-за неблагодарности уменьшается великодушие. Страница двухсотая. Зависть заключается не в том, что человек в первую очередь хочет быть счастлив. Это было бы недоброжелательство. Завистливый человек хочет быть счастлив один. И это самое возмутительное в зависти. Если счастлив я, почему другие не должны быть счастливы? Зависть проявляется и в некоторых диковинных делах. Например, у голландцев, которые вообще представляют собой завистливую нацию, Тюльпаны стоили как-то сто флоринов за штуку. У одного богатого купца был тюльпан лучшего и редчайшего сорта. Когда же он услышал, что у другого купца был такой же тюльпан, то купил его у этого купца за две тысячи флоринов. Растоптал и сказал, «Зачем он мне? У меня есть один. Я хотел только того, чтобы ни у кого больше не было такого же, как у меня». То же самое происходит в отношении счастья. Со злорадством дело обстоит по-другому. Злорадные люди могут смеяться там, где другие плачут, испытывать удовольствие там, где другие – боль. Когда один делает несчастным других – это жестокость, если причиняет телесную боль – кровожадность. Все это вместе взятое – бесчеловечность, точно так же, как соболезнование и участие представляет собой человечность, потому что отличает человека от животных. Как возникает жестокий нрав? Объяснить трудно. он должен проистекать из представлений о злостности других людей, вследствие чего их ненавидят. Люди, уверенные в том, что их ненавидят, начинают поэтому также ненавидеть, несмотря на то, что первые ненавидят их справедливо. Если один человек из-за своих пороков и корысти станет предметом ненависти и будет знать, что другие по этой причине его ненавидят, тогда, несмотря на то, что это справедливо, Он также их возненавидит. Так короли, как только узнают, что их ненавидят подданные, становятся еще более жестокими. Точно так же, если один делает другому добро, то первого второй любит, потому что знает, что и тот его любит, и он питает к нему то же самое. Он любит его из-за встречной любви и точно так же ненавидит другого из-за встречной ненависти. Ради самого себя Человек должен избегать ненависти со стороны других, потому что иначе будет сам заражен ненавистью к ним. Человек, который ненавидит, обеспокоен в большей степени, чем тот, кого ненавидит. Пункт 10. Об этических обязанностях по отношению к другим, а именно о правдивости. В человеческом обществе главное – сообщение внутренних убеждений – при котором основное заключается в том, чтобы каждый был искренен в своих мыслях, потому что без этого теряется смысл общения. Только из обозначения, смотри примечания, мысли, человек может судить, что думает первый, и когда тот заявляет, что хочет выразить свои мысли, то так и должен поступать. В противном случае никакое общество не может существовать. Примечание. Мэнсер отношения, то есть только из отношения, мыслей. Конец примечания. Сообщество составляет лишь второе условие общества. Лгун же разрушает сообщество. Лгуна презирают, так как ложь делают людей неспособными извлекать из разговора других что-либо положительное. Человеку свойственны две привычки – сдерживать себя и притворяться. Сдержанность — это диссимулацию, а притворство — симулацию. Страница 201. Человек сдержан относительно собственных ошибок и слабостей. Он способен притворяться и казаться кем-то иным. Стремление скрывать свою сущность покоится на том, что провидение хочет, чтобы человек не был открыт полностью, так как заполнен недостатками. Поскольку у каждого из нас много свойств и желаний, неприемлемых для других, то мы хотим в глазах других казаться иными, например, сумасбродными и ненавидящими. Впоследствии же эти свойства возникают действительно, потому что люди привыкают к ним, так как видят у всех остальных. Поэтому мы держим себя следующим образом. Частью скрываем наши поступки, частью принимаем иной вид, владея искусством, выглядеть по-другому, чем есть на самом деле. Следовательно, другим людям не наши слабости и недостатки бросаются в глаза, а наше внешнее благополучие, и благодаря этому мы привыкаем к хорошим нравам, которые и приводят к правильному поведению. Поэтому искреннего человека в истинном понимании этого слова не существует. Если бы требование Мома о том, чтобы Юпитер – прорубил в сердце окно с тем, чтобы каждый человек мог узнать его настроение было осуществлено, то люди должны были бы быть устроены свершения и иметь благие принципы. Тогда, когда все люди были бы хороши, никто не должен был бы скрытничать. Но поскольку это не так, то мы вынуждены закрывать свои дверцы. Также мы поступаем, когда в определенном месте в доме нечисто, Точно так же мы не хотим, чтобы посторонний человек входил в спальню, где стоит ночной горшок, и хотя он точно знает, что у нас он такой же, как и у него, мы все-таки этого не позволяем, потому что тогда мы привыкли бы к этому и испортили свой вкус. Точно так же мы скрываем свои ошибки и пытаемся казаться иными, практикуемся в вежливости, испытывая при этом чувство недоверия. Только благодаря этому мы привыкаем к вежливости, и в конце концов она становится нам свойственна, благодаря чему нас ставят в пример. Если бы не это, то каждый опустился бы, не найдя никого, кто был бы лучше. Поэтому стоит тратить усилия на то, чтобы казаться кем-то иным, чтобы впоследствии стать таким. Если бы все люди были хороши, то они могли бы быть чистосердечны, но не сейчас». Замкнутость состоит в том, что человек не выражает своих взглядов. Последнего можно добиться тем, что вообще молчать. Это кратчайший путь к замкнутости. Но всему окружению это является помехой, и столь тихие люди в обществе не только лишние, но их к тому же еще и подозревают в слежке за окружающими. Поэтому если его спросят о том, что он думает, по какому-либо поводу, и он скажет «я молчу», то это будет выглядеть так, как если бы он одобрял неудачное суждение, потому что если бы он отозвался хорошо, то мог бы и сказать «да». Молчание поэтому всегда выдает, и неумно держать себя замкнуто. Можно держать себя замкнуто с умом, не прибегая к молчанию. Такого рода замкнутость требует, чтобы человек высказывал свои суждения и говорил со всеми, но не о том, о чем хочет умолчать. Молчаливость есть нечто совершенно другое в сравнении с замкнутостью. Я могу о чем-либо умолчать, если склонность рассказать об этом отсутствует. Например, скрыть преступление – это не в природе натуры выдавать его. Поэтому у каждого человека есть тайны, которые он с легкостью может хранить при себе. Страница 202. «Но существуют вещи, сохранить которые требуется сила». Тайны эти такого рода, что просятся наружу, и здесь требуется сила, чтобы не выдать их. Это и есть молчаливость. Тайны – это вклад других, которых я не должен передать в пользование кому-либо. Но поскольку болтливость очень занимает людей, то разговор о тайнах – это то, что очень способствует болтливости. И поэтому другой рассматривает его как подарок. Как можно хранить тайны? Люди не особенно разговорчивые, могут хорошо хранить тайны. Но лучше всего хранят тайны те, кто болтлив, но при этом умен, так как из первых все-таки можно что-то вытянуть, а из вторых нет. Последние всегда знают, что вместо этого сказать. Так же, как полная немота является излишеством с одной стороны, точно так же болтливость излишества с другой. Первое это ошибка мужчин, а вторая – женщин. Один автор говорит – Женщины болтливы, потому что им доверено воспитание маленьких детей. Благодаря болтливости они быстро учат детей говорить, так как они в состоянии целый день что-то рассказывать детям. У мужчин дети не заговорили бы так быстро. Молчаливость ненавидит, на молчунов сердится. Молчаливость указывает на наличие гордости. Болтливость у мужчин презираема и противоречит их силе. Это были рассуждения лишь в прагматическом плане теперь перейдем к более существенному когда человек говорит что хотел бы открыть свои мысли то должен ли он в этом случае сознательно высказывать их или остаться замкнутым если человек говорит что собирается открыть свои мысли и не делает этого а вместо этого предлагает ложное высказывание то это будет фальсилоквиум то есть неправда Она может возникнуть тогда, когда другой человек не сможет предположить того, что я выскажу свое мнение. Можно обмануть кого-либо без того, чтобы вообще ему что-то сказать. Я могу притворяться, могу делать такое высказывание, из которого другое сделает выводы, угодные мне. Но другой не имеет права при этом требовать от моего суждения выражения внутреннего настроения, и не считается поэтому, что я обманул его так как не клялся в искренности. Например, когда я упаковываюсь, другие думают, уезжаю, что мне и нужно. При этом они не имеют никакого права требовать от меня объяснения моего намерения. Так поступил известный Лоу. Он строил и строил, и когда все думали, что он не уедет, он взял да уехал. Но я могу также сотворить ложь с намерением скрыть перед другими свои мысли, и тот может догадываться, что я буду скрывать мои мысли, чтобы не дать воспользоваться правдой. Например, когда враг пристает ко мне с ножом к горлу и спрашивает, где я храню деньги, то в этом случае я могу скрыть свои мысли, так как он хочет воспользоваться правдой. Но это еще не мэндациум, то есть ложь, так как другой знает, что я буду скрывать свои мысли и что у него нет никакого права требовать от меня правды. Но, предположим, я действительно заявляю, что хочу объявить мысли. И другой точно знает, что никакого права не имеет требовать этого от меня, поскольку он сам обманщик. Спрашивается, лгун ли я? Если другой обманул меня, и я отплатил ему тем же, то в этом случае я не поступаю по отношению к этому человеку несправедливо. А поскольку он сам обманул меня, то не может и жаловаться. Страница 203. но я все-таки являюсь лгуном, потому что поступил в разрез с правом человечества. Соответственно этому, фальсилоквиум может превратиться в мендациум, то есть в ложь тогда, когда направлена против права человека. По отношению к тому, кто меня постоянно обманывал, я не поступаю несправедливо, если также ему лгу, но действую при этом против права человечества, так как действовал я не в соответствии с условиями и средствами существования человеческого общества, то есть против права человечества. Так, когда одно государство нарушило мир, то другое не может из-за возмездия поступить также. Если бы это имело место, то не существовало бы гарантий мира. Если таким образом что-либо не противоречит даже правам определенных людей, то все-таки будет ложью, так как направленное против права человечества. Когда человек распространяет ложные сведения, то этим самым наносит вред не какому-то конкретному человеку, а человечеству, потому что если бы это превратилось во всеобщее правило, то понизилась бы любознательность людей. Потому что только двумя путями, кроме спекуляции, я могу расширить свои познания посредством опыта и рассказа. Поскольку же не во всем можно убедиться самому, а рассказы других содержали бы ложные сведения, то мое любопытство было бы не удовлетворено. Одна «мендациум» есть таким образом «falsilocvium in praeuditium humanitatis», то есть «неправда, направленная против права человечества». Хотя она не будет направлена против определенного jus quaesitum другого, то есть определенного права каждого другого. Юридически мендатсум ложь есть фальсилоквиум им праюдитсум альтериус. То есть неправда, направленная против права другого, и не может быть другой. Но с моральной стороны, «мендациум» есть «фальси локвиум ин прае юдициум То есть с моральной стороны, «ложь» есть «неправда, направленная против права человечества».